Сергей Юрьев. Дорога на расстрел. Посвящается Оле и Даше Черкуновым. Глава первая. Вениамин Моисеевич Михновский пришел в себя в ведре. Взгляд уперся в оцинкованную стенку, вода была совсем близко от подворотка, вода стекала по лицу, по волосам, шеи и ниже тоже ощущались подмоченными и чего то пришла мысль о том, что еще там у него подмокло. И развивать эту мысль было страшно. Но еще страшнее. Кто посадил его в ведро и за что? Лживое и подлое подсознание отреагировало паническими ощущениями, про которые старые романисты написали бы так «Ужас объял его до глубины души» или «Леденящий холод наполнил все члены». Не менее лживое и подлое сознание, тем не менее, отразило то, что в ведре он пребывает в основном лицом. Из чего следовало, что все не так страшно, его не посадили в гигантское ведро и не сделали маленьким для ведра обычного. А то, что он стоит на коленях перед ведром и мордой лица в нем, ну, такое бывает, перепил, а потом рвешь, чем еще есть внутри. Да, как на прошедший Первомай. Но не хватит ли этого ведра, ибо совсем не рвется? Вениамин Моисеевич распрямился и обнаружил, что он у себя в кабинете. Рядом с ним этот обалдуй мармач и кто-то из милиционеров, да еще и с ведром растудыть бы его. И перед ним еще одно ведро, почти полное, но там следов рвоты нет, вода чистая или почти такая. «Что здесь со мной и с ведрами случилось?» «Бог Авраама, Исаака и Якова!» Последние слова вовремя спохватившийся Михновский сказал себе в руках гимнастерки, отчего их никто не разобрал. «Товарищ оперуполномоченный, к вам зашел товарищ начальник городского отдела, что-то хотел спросить насчет румынского шпиона. Но вы воткнулись мордой в столешницу и не отвечали ничего, и даже на стусаны не отзывались» но вроде бы были живы и на припадок падучий похоже не было он нас и покликал и велел привести до тямы а олег пома сейчас нет его в тюрьму вызвали и он там три час сидит ну, вот мы вас над ведром устроили и аккуратно стали водой голову поливать чтоб вы весь мокрый не были но ну, и добились что только воротник намок а вы очуняли Помощник оперу полномоченного Мармач культурой речи не славился, а когда писал протокол допроса, то мог так завернуть, что сам черт не разберет, что именно Мармач хотел сказать. Но ошибок в словах почти не допускал. А с запятыми не только он их забывал поставить, но в этом случае он сработал хорошо, и намок ломало, и помогло. Но что это с ним вышло? Неужели, как у дяди Саула, эпилепсия? ой ой не хотелось бы, ведь тогда уволят по болезни или на техработу переведут. А что товарищ Баряин сказал насчет меня? Только чтоб мы привели в чувство, а более ничего. Ну тогда ты, Филипп, сходи к начальству и скажи, что все нормально. И вы, товарищ милиционер, идите продолжать службу. Эти... бедра... Отнесите, откуда их взяли. Он с трудом удержался, чтобы не покрыть безвинные ведра матом. Но душа еще от прихождения в себя в оцинкованном гробу не отошла. Да, наверное, так, потому что он и испугался того, что в нем очнулся. В гробу, то есть. Еле дождался, когда гости выйдут, и оглядел себя поподробнее. На галифе только пара капель, на левой ноге — от того, что бывает после припадка — нет. Достал из ящика стола зеркальце, глянул на себя. Волосы немного растрепались, но ничего, ушибов и ран нет. Значит, мордой, то есть лицом, к столу не приложился. Воротник мокрый, есть потек на грудь, но не весь же мокрый. Удостоверение и пропуск при себе, ключи от кабинета тоже — И слава тому самому, которого учили в детстве славить, а теперь нельзя вслух это делать. Маузер в правом кармане галифе. Совсем хорошо. Сейф закрыт, и ключ в замочной скважине торчит. Пролестно, как говорил тот же дядя Саул. Протокол допроса Чорбучу лежит сверху следственного дела. Он его собирался подшить туда, когда... Но... Что-то случилось. И листочек с планом завтрашнего допроса тоже. Когда его учили чекистской работе, тогда так дела и оформляли. Планируешь допросить и заранее пишешь план, о чем ты подследственного хочешь спросить. Конечно, если в процессе работы мысль придет, что надо еще и про брата-тещи, куда именно он делся, сказать, то и спросишь. Но если ты запланировал узнать, где служил имя Рек в Белой армии, а в его ответах про службу ничего нет, то тебя же и спросят, почему это так. Полезная вообще вещь для молодых следователей, но со временем это требовать перестали. Того же мормача этому не учили. И, кстати, он куда-то делся и не возвращается. Придется идти самому и получить втык за мокрую одежду на службе ладно первый раз что ли вениамин моисеевич спрятал маузер в сейф и отправился якопророк даниил к львам к начальству баряин требовал чтобы к нему нач состав ходил без оружия на конвоировавших арестантов милиционеров это не распространялось с чем то было связано Вениамин моисеевич здесь себе друзей еще не нажил чтобы с ними доверительно разговаривать Обзиках начальства. Его предупредили, что так принято, и все. Вот и думай, то ли баряин вообразил себя Кировым, то ли раньше у кого-то из оперов или следователей Браунинг из кармана вывалился и от удара о пол выстрелил. Но начальник его не принял. Он заседал там с ребятами из межрайонной группы, пока же сказал, чтобы Михновский пришел завтра с утра, А пока пусть подумает, что можно из с Чёбручу сделать. Чего там думать? В протоколе явные показания еще на двух грузчиков пристани — тамошнего кладовщика и бухгалтера. Бухгалтер — еще и бывший белый офицер. Если прокурор федоряк не упрется и санкционирует их арест, жарится им, как мететей на рашпере. Это тоже выражение дяди Саула, но хоть сегодня оно пояснилось. Оказывается, это румынское блюдо — говяжьи колбаски с чесноком на решетке зажаренные. И он Чобручу об этом рассказал. Рекомендовали раньше при допросе, как один из способов его размягчить, когда арестант упирается раза три спросить про что-то опасное для того, выслушать ответ, что он тут совершенно ни при чем, а потом задать такой вот невинный вопрос — а приготовившийся бороться до последнего арестант может и поплыть, ибо его настрой сопротивляться этим сбивается. Вот и метитеи Иона сбили с глухой обороны. На коленачальство приказало, и вот до конца рабочего дня Михновский вертел в руках протокол, пытаясь еще что-нибудь из него извлечь. Ничего не смог больше. И оставил пять шитых листов в покое, но периодически возвращался мыслями к сегодняшнему эпизоду. Вообще-то, если честно, в этом году у него такое уже было, как только-только переехал в Среднереченск. В выходной день сидел он на открытой веранде клуба имени Шести, и там явно отключился от окружающего. Пришел он туда в одиннадцать, а вернулся в мир около пяти пополуднем. Буфетчик сказал, что он в буфете заказал бутылку бархатного, выпил со стакан, а потом сидел неподвижно и безучастно ко всему все последующее время. Другие посетители его о чем-то спросили, он не отреагировал. Сам буфетчик подходил и состоянием интересовался, а он не реагировал. Как будто глубоко ушел в думы и никак не вернется. Тело теплое, жилка на шее бьется, глаза открыты но сидит как статуя. Если бы он со стула упал или лицом в стол себя уронил, то вызвали бы карету и отправили в первую советскую больницу. А так, ну, кто и узнает что с ним. Может, и ничего, просто устал. А может, и не устал. Поскольку был он в форме, то за столик никто не присел, и все прошло тихо. То, что планировавшееся свидание с Эсфирью сорвалось, как и развитие романа дальше, уже не так нервировало, как факт внезапного выключения из мира. А знакомого медика тут не было, чтобы рассказать, что с ним происходит. Собственно, и в Кирово тоже не было, и в Камышнянском районе. Но из Кирова можно было поехать в Одессу. Вдруг там у матери или ее сожителя есть знакомый медик, может, даже и профессор в университете. Вот он мог бы и помочь. Да, когда он в прошлом году гостил у нее... Мама намекала, что, несмотря на запрет абортов, кое-кто из докторов их делает. Мама к ним относилась двояко, сама для себя отвергала от руке как хотят, потому что-то сделала, чтобы помочь паре дальних родственниц. Более подробно в эту историю Вениамин не влезал, ибо тоже должен был стоять на страже законности». Но делал вид, что незаконные аборты — это не по линии ГУГБ, и оттого его не касаются. Возможно, у тети Хаи или сестер Бромверта, это был сожитель матери, тоже есть знакомые и родные в клиниках Одессы. И коль такое множится, надо бы все-таки кому-то себя показать. Придет домой и письмо напишет. Только надо продумать формулировку, чтобы и она не пугалась и правильно искала специалиста или сходить к милиционерам, узнать, на кого из местных докторов есть материал по левым абортам, и прижать его, взамен же доброго отношения к их фокусам, потребовать сведений, кого абортмахер знает из специалистов по человеческой голове, пусть даже не здесь, а в области или Харькове, к примеру. А если можно, то и протекцию составить. Пожалуй, оба пути надо проходить одновременно. В медицине, насколько он понимал, все сильно зависело от того, что думает это светило. А другое светило этого небосклона может думать совсем про иное и быть более точным, чем первое. Но если бы он знал, что явилось причиной этих двух случаев. Как сказал Олег Чухонцев, узнаешь — содрогнешься. Спал Вениамин плохо, и снился ему странный сон. Впрочем, это даже сном назвать нельзя, потому что во сне ты что-то видишь. Звуки тоже есть, но они как масло на бутерброде, могут быть, а могут не быть. Потому про сон говорят «видел сон», «видел в нем что-то и кого-то», а не слышал сон. михновский же слышал «Жандеверт», «Жандеверт», снова «Жандеверт». Примечание «Иоганда верт». По-французски Жан де Верт, немецкий кавалерийский начальник XVII века. Все это перемежалось вообще нечленораздельными воплями, скрежетом, стали, постали и непонятными разговорами. Языка этого Михновский не знал, хотя и на немецкий был немного похожим, причем больше интонациями, что ли. Так разговаривали немецкие офицеры во время оккупации, грубо и рычаще. У австрийских офицеров даже немецкий так не звучал. Видимо, это были не австрийские немцы, а чехи, или кто там был еще из жителей. Должно быть, в его ночном кошмаре участвовали немцы из какой-то дыры, которых обычные немцы с трудом понимают. Да, кажется, ему немецкий коммунист рассказывал про немцев с каких-то кашперских гор, которых тоже было сложно понять. А где эти кашперские горы? Кто их знает?